Пункт 6. Терминология мер жидкости в России, расположенная в хронологическом порядке по мере её возникновения и развития. Древнейшей единицей русских мер жидкости является ведро. Эта единица объёма распространена была с самого начала истории Руси на всей её территории в различных русских государствах и имела различные вариации в разных областях, которые сохранялись долгое время. Особенностью этой меры являлось то, что она была центральной единицей отсчет от которой шел в обе стороны. В сторону больших объемов, которые подразделяли на ведра и которые отличались друг от друга различным содержанием ведер, так что для их характеристики существовал лишь единственный способ выразить ее в ведрах, отличить их друг от друга числом ведер. В то же время ведро было основой, которую подразделяли на ряд более мелких единиц, особенно у потребительных в быту и мелкой торговле. Эти единицы тоже можно было охарактеризовать не иначе, как сказав, какую часть ведра они составляют. Без этого их названия лишены смысла. Таким образом, ведро, как единица меры жидкостей и сыпучих тел, занимало такое же положение, какое позднее рубль занял в денежной системе. Первые известные нам упоминания ведра относятся к концу X века, 996-997 годы. Ведро в это время имеет объем от 12 до 14 литров, в разных областях в вёдрах исчисляют меры основного для этой поры алкогольного напитка мёда варя медовая в 60, 63 и 64 ведра для разных областей иных мер этот период не знает позднее в 12 веке встречаются такие единицы объёма как варя пивная и корчага варя пивная имеет объём 110-112 вёдер, с которой снимали в процессе производства либо 120 вёдер густого пива, либо 220-240 вёдер жидкого пива. Эта мера позволяет таким образом понять тот термин, которым иногда обозначали жидкое пиво вплоть до XIX века пол пива. Пол пивом его называли следовательно по отношению к варе, чану XII века, ибо при разведении содержимого этого чана наполовину водой получалось пол пива. А количественно его было вдвое больше. Корчага в XII веке, 1146 год это мера виноградного вина, значит, стандартная амфора вина размером в два ведра или 25 л. Следовательно, ведро виноградного вина в XII веке имело объём 12,5 л. С XV века, когда появляется водка, мы встречаем уже уточнённые указания о том, какое ведро имеется в виду. Ведро питейного мёда ведро церковного вина, а в XVI веке впервые появляется термин «указное ведро». Это значит, что появилась водка и появилась монополия на водку. Указное ведро равно 12 кружкам, а кружка равна 1,1 литра, а кое-где – 1,2 литра. В то же время встречается и термин «винное ведро», то есть явно водочное ведро, равное 12 кружкам, имеющим вес 35 фунтов, если мерить их кружками чистой воды. В 17 веке этот объём винного ведра остаётся, но его делят на 10 кружек. Так что одна кружка 17 века имеет вес 3 1/2 фунта чистой воды. С 1621 года появляется новое название этого винного ведра дворцовое ведро. Его же называют ещё питейной мерой или московским ведром. Московское ведро в это время является самым маленьким по объёму ведром в России, ровно 12 л. В то время как в других областях ведро всё ещё колеблется в объёме от 12,5 до 14 л. Не трудно понять, что московское ведро как мера объёма водки не случайно было выбрано наименьших размеров. Единица оставалась вроде бы старая, большая ведро, и брали за него ту же цену, но водки наливали гораздо меньше, чем, например, наливалось бы в тверское 14-литровое ведро. С этих пор областные вёдра быстро исчезают. В всей области вводят у себя московское ведро. Таким образом, без особых предписаний и нажима из центра, московское ведро или как его ещё иногда называли ведро сытного двора, где мерили водку, быстро распространилось как единая мера объёма жидкости на всё государство. Водка быстро сневелировала русские областные меры, которые ещё долго бы держались, если бы дело касалось лишь воды и даже зерна, гороха, молока, ягод, яблок и других продуктов. где русская торговая практика выработала привычку отмерять сыпучие и жидкие объёмы с походом, не особенно чинясь из-за лишнего килограмма, особенно при оптовой торговле. С XVI века ведро делится на более мелкие меры. С 1531 года, то есть с момента создания первого царского кобака в Москве, в ведре 10 стоп или 100 чарок. Градация, как видим, типично виноводочная, хотя речь идёт ещё не о московском питейном ведре, а о ведре обычном. чарка 143,5 г, то есть около 150 г московская норма единовременного приёма водки. Сравните распространённые выражения: поднести чарку, выпил чарку. Чарка водки. Гостю налил чарочку, а сам выпил парочку. Стапа таким образом около полутора литров, то есть 10 чарок. Лишь к началу 20 века чарка несколько изменила свой объём 123 мл, то есть была приравнена ближе к 100 г водки. Наряду с чаркой в XVII-XVIII веках существовала и такая мера, как ковш – три чарки, или около 0,4-0,5 литра. Позднее, в XIX веке, эта мера превратилась в бутыль или водочную бутыль – 0,61 литра, в то время как существовавшая в Царской России винная бутыль для виноградного вина равнялась 0,768 литра. Как видим – это бутыль. Стремление государства сэкономить на продаже водки, его политика увеличить свой доход от водочной монополии приводят к сокращению мер объёма жидкостей при сохранении ими прежних названий. В 18 веке вместо стопы была введена западноевропейская мера штов, 1,23 л. В связи с чем и чарка изменила свои размеры. Штов делили на 10 чарок. Фактически штов соответствовал старой русской мере кружке. 1,2 десятых литра, а полуштоф обычные бутыли в 0,61 литра. Однако в процессе превращения из меры торговой в меру бытовую кружка к началу 19 века стала иметь объём всего 0,75, 0,8 литра и не воспринималась в то время как прообраз русского литра. Кроме этих основных мер, в монастырях для вина употребляли ещё такую меру, как кросавул. 200-250 мл в разных областях. Красавул следовательно соответствовал современному стакану и в отличие от чарки служил мерой для церковного виноградного вина. Но нередко монахи, за неимением запрещённых в монастырском обиходе чарок, пили водку красавулами. Из старинных русских мер долгое время вплоть до 20 века сохранялась и четверть. 3,25 сотых 3 л. То есть бутыль, составляющая четверть ведра. В нескольких областях, где такая четверть имела несколько больший объём, три с половиной литра, её называли гусь. Но для развлечения от названия домашней птицы эта мера была женского рода. «Вся водка раскуплена», — сказал целовальник. «Осталась одна гусь». С 1648 по 1701 год водка продавалась только на вес, а не мерилась объёмными мерами. Это было сделано, во-первых, в связи с тем, что в это время как раз происходило изменение мер, а во-вторых, с целью предотвращения фальсификации водки. В специальных мерках, вёдрах, которые были разосланы из Петербурга во все русские кабаки, должен был быть неизменный вес: 30 фунтов на всей территории до Урала и 40 фунтов в Сибири. Причём превышение веса тотчас же сигнализировало о том, что подлита вода. Таким остроумным приемом хотели сохранить неизменный государственный стандарт качества водки. Однако на практике именно эта мера оказалась наиболее неудобной, ибо люди привыкли к тому, чтобы следить за недовесом, а не за перевесом. По указу 1721 года солдат получал обязательное довольствие – две кружки водки в день при ведре, деленном на 16 кружек. это составляло около 3,75 фунта водки или около полутора литра на день простого вина крепостью около 15-18 градусов, то есть водки, разбавленной водой в пропорции трёх пробного вина. В это же время были установлены указом и крупные меры объёма жидкостей. Все они имели связь именно с виноводочными мерами. Так бочка с 1720 года, называемая сороковка, содержала 40 вёдер. Эту бочку использовали как меру зерна, воды, и лишь отчасти для вина и водки. Но с 1744 года была установлена указная бочка специально как мера водки в 30 вёдер. Кроме того, установлен был и водочный бочонок, которым мерили и фасовали высшие сорта водки. Его объём был 5 вёдер. Наряду с ними существовала винная беременная бочка в 10 вёдер, кое-где в провинции сохранялась медовая бочка в 5 и 10 вёдер. И вплоть до конца XVIII века в Белоруссии в Смоленской и Брянской областях имелась ещё смоленская бочка в 18 вёдер, которую также использовали для меры алкогольных напитков: мёда, пива, водки. Самой крупной областной мерой для водки был сапец 20 вёдер. Только с начала XIX века и особенно после Отечественной войны 1812 года остаются три основные меры объёма водки для оптовой торговли: указаная бочка 30 вёдер, винное беремянная бочка 10 вёдер и водочный бочонок 5 вёдер. В розничной же продаже вплоть до 1896 года преобладает ведро на вынос и чарка распивочная. Лишь в самом конце XIX века, примерно с середины 80-х годов, водку начинают продавать и фасовать в России так, как мы теперь к этому привыкли. В бутылях по 0,61 и 1,228 тысяч литров. Современные же бутыли по 0,5 и 1 л появились в конце 20-х годов нашего века. Итак, развитие мер жидкости в России, начиная с XVII века, неуклонно оказывается связанным с водкой, приспосабливаясь к тем стандартным объёмам его артельный и индивидуального потребления, которые складываются исторически. вместе с тем, начиная с XVI века, резко отмирают все прочие меры объёма, связанные с другими алкогольными напитками: мёдом, вином и пивом. Хотя и в основе новых водочных мер остаётся старинная и исконная русская мера ведро, но объём его сокращается с 14 до 12 л, и уже с XVI, особенно с XVII века, делится на 10 и 100 частей. То есть на основе десятичной системы, неизвестной практически в это время во всей остальной Европе, а тем более англосаксонскому миру. Крупные меры объёмов жидкостей, бочки, также делят по пятикратной системе, близкой к десятичной, на 5, 10, 20, 30 и 40 вёдер. Всё это косвенно говорит о том, что торговля водкой с одной стороны завоёвывает и определяет рынок, позднее и торговли другими видами товаров. А с другой значительно быстрее развивается и весьма скоро становится всероссийской, что и заставляет принять для используемых в ней мер совершенно новое, отличающееся от прежних удельно-княжеских и областных мер деления, более простое, более понятное всем, и менее дробное, более чёткое, каковой и является десятичная система счёта. Интересна и связь индивидуальных мер объёма водки с историей этого напитка. Первоначальная единица, кружка или стопа, близкая к литру, заменена с XVIII века исключительно чаркой. Это указывает на то, что до XVIII века водка была крайне слабой, и её разбавляли водой сразу же после перегонки раки, то есть из ординара. С XVIII века водку преимущественно приготавливают из двойённого и даже тройонного спирта. Её крепость значительно возрастает. А также и единицы её фасовки и одноразового потребления становятся более дробными. В XIX веке, особенно с введением монополии в 1894 году, крепость водки установлена на современном уровне, и для распивочной розничной торговли введена наряду с основной единицей чаркой 145 г, ещё и более мелкая получарка 72,5 г, а практически 70 г при естественном недоливе до краёв. Таким образом, Единицы разового розничного потребления водки имели тенденцию к снижению прямо пропорционально процессу увеличения крепости водки. Это косвенно говорит о том, что размеры потребления водки фактически оставались в России стабильными в течение чрезвычайно длительного времени, если иметь в виду объёмы потребления и их пересчёт в связи с изменением крепости водки. И этот исторический факт подтверждён статистикой последних десятилетий XIX начала XX века, когда данный вопрос оказался в поле зрения статистического учёта. Следовательно, распространённый взгляд на то, что пьянство и его развитие были следствием роста производства и потребления водки, является неверным или, во всяком случае, далеко не таким бесспорным, каким он кажется. Водка на протяжении своего исторического развития с 15 до XIX века непрерывно и постоянно менялась. Но как и в чём, в этом и состоит главный вопрос. Чтобы ответить на него исторически точно и технически квалифицированно, надо подробно рассмотреть развитие технологии производства водки с 15 до 19 века. Это необходимо сделать по двум причинам. Во-первых, чтобы увидеть, как шло развитие производства этого продукта, по какому пути. По пути ли неуклонного улучшения его качества, или по пути удешевления производства без улучшения качества, Или же с пренебрежением к качеству в погоне за удешевлением себестоимости. История продовольственных товаров, производимых промышленным путём, знает немало примеров того, как развитие под давлением законов капитализма и экономической конъюнктуры неизбежно уводит на второй из перечисленных путей. Но есть продукты, которые избегают такого пути. Вот почему этот вопрос требует специального рассмотрения. Во-вторых, мы практически не знаем, какие фазы развития пережила водка технологически. Мы пока не можем сказать, когда был апогей развития водки и был ли он вообще. Не можем мы знать и того, шло ли её развитие неуклонно по восходящей линии без срывов и зигзагов, и что, чем дальше, тем продукт всё более улучшался. Всё это предстоит выяснить и изучить. И для этого также надо исследовать в хронологической последовательности, как шло и чем сменялось производство водки в каждый исторический период. Но прежде чем мы займёмся выяснением истории технологии производства водки в следующей главе, необходимо остановиться подробнее на самом термине водка, который по существу не рассмотрен в нашей терминологической главе наряду с другими терминами. Это произошло потому, что сам термин водка полноправно появился как официальный, казённый, государственный и национальный термин лишь с введением государственной монополии на водку в конце XIX века. Но несмотря на это, сам термин или, более того, понятие водки как русского национального вида хлебного спирта возникает уже в середине XVIII века, а слово водка появляется и того раньше. Вот почему целесообразно рассмотреть термин и понятие водка в конце этой главы, посвящённой терминам Тем более, что весь предыдущий терминологический материал фактически уже подвёл нас к выяснению вопроса о том, что понимается под термином водка и почему он становится центральным, основным, коренным для характеристики русского хлебного вина. Пункт 7. Возникновение термина водка и его развитие с 16 по 20 век. Рассматривая терминологические обозначения хлебного вина на протяжении почти 500-летнего периода существования этого русского национального алкогольного напитка, мы нигде не отметили слово «водка» и не комментировали исторически, если не считать лингвоисторического краткого комментария в первой части данной работы, касающегося этимологии слова «водка». Это объясняется прежде всего тем, что официальный термин «водка» – установленный в законодательном порядке, зафиксированный в государственных правовых актах, возникает весьма поздно. Впервые он появился в указе Елизаветы I, кому дозволено иметь кубы для движения водок, изданном 8 июня 1751 года. Затем он появляется лишь спустя почти 150 лет на рубеже 19 и 20 веков в связи с введением государственной монополии на производство и торговлю водкой. Между тем, в устной народной речи термин "водка" бытовал в течение ряда веков и возник относительно рано. Его широкое распространение относится в основном к Екатерининскому времени, по причинам, о которых мы скажем. Но это слово было известно значительно ранее середины XVIII века. Однако его значение, как в XVIII веке, так и ранее, не совпадало с нынешним, то есть с тем, которое было придано ему в начале XX века. Именно этим обстоятельством, а также сугубо жаргонным характером слова «водка», следует объяснять то, что его нельзя встретить практически ни в одном нормативном словаре русского языка или в литературных нормативных текстах вплоть до 60-х годов XIX века. Те упоминания слова «водка», которые дошли до нас в разных источниках, в литературных и документальных письменных памятниках, являются в значительной степени случайными и и не дают полного представления о последовательном развитии слова водка во всех его значениях и о действительном времени первичного появления этого слова как понятия и термина, связанного целиком с алкогольным напитком. Тем не менее, попытаемся собрать и расположить в хронологическом порядке все имеющиеся в нашем распоряжении данные о времени появления и разных значениях слова водка. Это всё же поможет нам лучше понять, как, когда и почему слово водка означавшее до XIII века по смыслу вода, стало превращаться, превратилось и стало прилагаться к понятию алкогольного национального русского напитка. Первое. XV век. От XV века у нас нет ни одного памятника, где бы упоминалось слово водка в понятии близком к алкоголю. Второе. XVI век. В XVI веке под 1533 годом в Новгородской летописи слово водка упомянуто для обозначения лекарства. Водки наредити и в рану пусти и выжимати. Вели государь мне дать для моей головной болезни из своей государственной аптеки водок с воробаринной, финиколевой. Из этих текстов уже ясно, что под водкой понимается не декокт, водный отвар трав, а тинктура, то есть спиртовая настойка. Ибо только тинктуру, то есть жидкость содержащую спирт, можно было рекомендовать пускать в рану для обеззараживания. И только настойки на спирту можно длительно хранить в аптеках, в то время как декокты приготавливает сам пациент по указанию врача в домашних условиях непосредственно перед их применением. Итак, водкой с самого начала называли спиртовую настойку. Но какова была причина перенесения на спирт этого термина? Ведь для этого необходимо, чтобы вода как-то наличествовала в составе данного лекарства, иначе невозможно объяснить Как оказалось, связанным название спиртовой настойки со словом водка. Действительно, в русской медицине того времени существовали и такие термины, как вино марцеальное, вино хинное, наряду с термином водка фениколевая. Сравним их составы. О лекарствах, называемых винами, нам известно, что они представляли собой настойки на чистом виноградном вине, белом или красном. Так вино марцеальное было настойкой железных опилок на красном бургундском вине. А вино хинное настойкой коры хины на белом, чаще всего на мозельском, ренском. Таким образом, здесь название данных лекарств винами вполне оправдано и прямо соответствует реальному содержанию этих лекарственных препаратов, которые были в большей степени винами и в меньшей степени лекарствами. Что же касается настоек лекарственных трав, именуемых в отличие от вин водками, то из рецептов следует, что они представляли собой Либо чистые спиртовые настойки, разбавляемые в воде непосредственно перед приемом, например, капли настойки на ложку воды или ложка настойки на стакан воды, и, следовательно, выглядевшие в глазах пациентов в большей степени водными лекарствами, чем спиртовыми, либо являлись продуктом двоения, то есть продуктом перегонки простого хлебного вина с лекарственными травами, которые затем разбавляли и с полу кипяченой водой, то есть на одну треть. Так, например... Водку белую для укрепления желудка приготавливали из смеси нескольких пряностей – шалфея, аниса, мяты, имбиря, колгана – общим весом около 500 граммов, настоянных на 5 литрах простого вина, то есть спирта вторичной перегонки, и вновь передвоенного до половины объема, фактически примерно до 2 литров, и затем разбавленного кипяченой водой в соотношении 1 к 2, то есть 1 часть воды и 2 части двоенного спирта. это лекарство и получило с самого начала наименование «водка» в полном соответствии с фактической технологией его производства и по нормам языка того времени. Итак, родившись в медицинской, а точнее в фармацевтической практике, указанная технология дала продукт, который не подходил под разряд тинктур, как их понимала западноевропейская фармакология того времени, а, следовательно, должна была получить соответственно и новое наименование «разводнённая тинктура». или водка. В то время как в Западной Европе стремились к предельной концентрированности медицинского препарата, к малым объёмам, к портативности лекарственного снадобья, в России в XVI, да и в XVII веке старались наоборот не только увеличить объём и вес отпускаемых потребителю препаратов, но и исключить необходимость для потребителя самому дозировать и тем более разводить до нужной концентрации лекарственный препарат. Отсюда водки стали преобладать в фармацевтической практике над тинктурами. Это объяснялось целым рядом чисто российских факторов: отсутствием не только тонких, точных равновесов в быту, но и вообще привычки взвешивать, уточнять что-то малое, недоверием русского человека ко всему малому, мизерному. верой в целительность крупной дозы лекарства и отсюда опасением предоставлять самому пациенту разведение и дозирование, особенно учитывая значительную неграмотность даже боярства и дворянства в 16-м XVI и 17-м веках. Хотя термин водка оказался тесно связанным с лекарственными препаратами, но принцип получения водок, то есть разводнения двоённого спирта или разводнения вообще спирта любого погона, не мог не быть общим технологическим приёмом русского винокурения, и более того, должен был неизбежно уже достаточно рано быть осознан как некая особенность именно русского производства хлебного вина. Для этого необходимо было лишь сравнить русское хлебное вино с любым нерусским, иностранным. Такая возможность, как мы увидим далее, наступила не ранее начала 17 века, то есть в связи с польско-шведской интервенцией. Русский же обычай непременно разбавлять любой алкогольный напиток водой был вполне закономерно порождён установлениями православной церкви разбавлять водой виноградное вино согласно византийской традиции. Этот обычай был перенесён с тем большим основанием на хлебный спирт, что последний обладал гораздо большим содержанием алкоголя, чем натуральные вина. Надо полагать, что этот обычай был установлен весьма рано, в самом начале возникновения русского винокурения. Но термин водка всё же прочно закрепился в медицинском лексиконе и весьма долго не переходил в бытовой, а тем более официальный язык для обозначения водки напитка, лишь только потому, что в силу тех же средневековых традиций, или точнее, с холостических и психологических условностей и косности, за алкогольным напитком должно было сохраняться наименование вина с указанием лишь на его наиболее характерный внешний признак «виноградное», «хлебное», «служебное», «горящее», но без всякой связи с его подлинным характером, с его технологическим, то есть типовым признаком. Однако в медицине типовой признак был всегда существенным показателем для фармацевтов, в то время как для потребителей алкоголя он был абсолютно безразличен, по крайней мере, до тех пор, пока они сами не стали иметь возможность оказаться производителями данного продукта и тем самым осознать значение его технологии. Но это могло наступить лишь в XVII веке, когда государственная монополия на производство водки оказалась на известное время нарушенной, и само производство хлебного вина вышло из-под строгого правительственного контроля, характерного для XVI века. В результате, в XVI веке одна и та же водка оказалась в разных группах товаров – в составе лекарств и в составе алкогольных напитков, и в соответствии с этим получила разные термины «вино как напиток» и «водка как лекарство», Хотя по фактическому алкогольному составу и по технологическим методам получения они не отличались друг от друга, понимание этого факта, естественно, не могло оставаться неизвестным в первую очередь для тех, кто производил водку, то есть для фармацевтов и кружечных голов, а в более широком социальном смысле для обитателей монастырей, монахов-винокуров, В своём бытовом языке они могли поэтому не придерживаться формальных различий и называть водкой также и напиток, а не только лекарственное снадобье на основе водки. Но такая вольная терминология могла, конечно, употребляться лишь как жаргон в определённой социальной среде. Третье. XVII век. Уже в середине XVII века встречаются письменные документы, где слово водка употреблено для обозначения напитка. Так в челобитной архимандрита Варфоломея от 1666 года читаем: "А старец Ефрем ныне живёт в келье, а то питьё, вино и водку привозили дети его тайно". Здесь термин "водка" употреблён для обозначения напитка явно в силу необходимости отличить в одной и той же фразе виноградное вино от хлебного, то есть от водки. Автор челобитной Не мог в данном случае избежать употребления жаргонного слова, не исказив содержания, сути своего сообщения. Во всех иных случаях, когда обстоятельства не вынуждали к такому слову употреблению, в 17 веке стойко продолжали пользоваться термином вино для обозначения водки. Таким образом, в 17 веке в бытовом языке именование водки водкой было известно, но применялось лишь при определённых обстоятельствах. Важно отметить, что уже с середины 30-х годов 17-го века все иностранные путешественники, посещавшие Россию, подчеркивали в своих записках высокие качества и особый характер русской водки, хотя и называли ее теми же терминами, что и хлебное вино на немецком или шведском языках, то есть «брандвайн» или «бранван». Однако шведский резидент при дворе Алексея Михайловича, проживавший в Москве длительное время, Иоганн де Родес, в своих донесениях в Стокгольм применяет для обозначения русской водки иной термин квас. Некоторые историки воспринимали этот термин как результат недоразумения, полагая, что Родес имел в виду квас или называл водку квасом в силу своей якобы неосведомлённости по ошибке. Однако неоднократное употребление этого термина в соответствующих контекстах даёт полную возможность идентифицировать его только с водкой. Да и было бы странно допустить возможность какой-либо ошибки со стороны человека, превосходно знакомого с русскими условиями того времени. Слово "вас" скорее должно было походить с точки зрения родоса на "васель", то есть на воду, чем на квас. Ибо для него решающим обстоятельством при поисках сходства не могли служить русские фонетические признаки. Если обратиться не к фонетике, а к смыслу данного слова, то окажется, что на старошведском языке "vas" означает нечто острое, пронзительное, крепкое. В то же время на общем языке всех иностранных жителей Москвы во второй половине XVII века, а этим общим языком был ломаный немецкий или московский жаргон немецкого языка, на котором объяснялись и кесарские, и ганзейские, и ливонские, и голштинские, и голландские немцы, слово вас или вассель было равнозначно вассель. То есть в воде, либо стояла к нему настолько близко, как к воде по-русски стоял её деминутив водка. Если вдуматься, то Родис не случайно изобрёл для русского хлебного вина водки именно такое иностранное название. Он подыскал в шведском языке слово, которое по смыслу означало крепкое, а на специфическом московском жаргоне иностранцев означало вода. В целом Крепкая московская вода очень удачно передавала непереводимое ни на один иностранный язык понятие водка. Необходимость же различать русскую, московскую водку от немецкого Brandwein или шведского Brännvin и украинской черкасской горьки продиктована уже в это время существенными качественными отличиями русской водки. связанными с применением специфических и оригинальных материалов для её очистки, незнакомых на западе. Подробнее об этом будет сказано в разделе о технологии производства водки. Таким образом, во второй половине XVII века и русские, и иностранцы стали употреблять для обозначения русской водки термин, отличающий её от такого же продукта, но получаемого в соседних странах: Германии, Швеции, Польше, Украине. Это значит, что водка уже в это время обладала особым специфическим качеством, отличающим её от ряда аналогичных хлебных спиртных напитков. 4. 18 век. В 18 веке слово водка впервые употреблено в официальном языке, но не как основное, полноправное, а как второй синоним. Особенно часто термин водка употребляют во второй половине 18 века. Но и в этих случаях, когда дело касается официальных актов, В справочниках, словарях, к слову водка, помещаемому без всяких пояснений, всегда следует отсылка: смотри вино. И именно под этим, всё ещё официальным термином водку и рассматривают. Но водками без всяких оговорок в XVIII веке называют лишь те водки, которым приданы дополнительный вкус, аромат, запах или цвет. То есть всё то, что предвоено вместе с растительными, травными, ягодными, фруктовыми и даже древесными добавками, то, что приобрело от этих добавок вкус, запах или только цвет. Поскольку для получения такого продукта всегда необходимо передваивание, то часто для краткости этот вид водок называли также двойёными водками либо обозначали вид этих двойённых водок: анисовая, тминная, померанцевая, перцовая и так далее. Все эти водки были прямыми наследницами лекарственных водок XVI-XVII веков. и точно копировали, повторяли их по своей технологии. Единственное различие их состояло в том, что их сдабривали не лекарственными, а пищевыми или вкусовыми компонентами. Но это было различие не по существу, а лишь по форме. В то же время, собственно, лекарственные травные настойки превращаются в просвещённом 18 веке в тинктуры по западному образцу, но получают в случае применения их как напитков наименование ерафеичей. в 1768 года. Название это было дано в 1768 году по имени цирюльника Ерофеевича, жившего некоторое время в Китае, который вылечил спиртовыми настойками на травах, скорее всего, на женьшене, графа Алексея Григорьевича Орлова и в результате этого получил широкую известность. Огорькие настойки стали называть Ерофеичами. Ерофеичи не разбавляются водой и потому не включаются в разряд водок. Их крепость держится на уровне 70-73 градусов. В конце XVIII века слово «водка» относится к трём видам напитков. Чтобы различить их между собой, известный русский врач и естествоиспытатель Нестор Максимович Максимович Амбодик предложил в 1783 году ввести термины «водки перегнанные» или «двоёные», «водки настоенные» и «водки сладкие», а точнее «подслащённые» или «тафии», «ратафии». Эти термины не вошли в бытовой язык, изредка употреблялись лишь в медицинской терминологии того времени. Перегнанные водки и в первой половине XIX века продолжали называть вином. За подслащёнными сахаром и фруктово-ягодными сиропами водками утвердился термин ротафии, вошедший во всеобщее употребление во второй половине XVIII первой половине XIX века и фактически удерживавшийся на протяжении всего XIX века. а с ароматизированными водками, как детищем XVIII века, утвердился термин русская водка без определения настоянная. Так что к началу XIX века под словом водка понимали исключительно ароматизированные водки, изготовленные по способу XVIII века. Таким образом, бесцветная и чистая водка не только в XVIII, но и в XIX веке продолжала именоваться исключительно вином. В то же время в XVIII веке встречается весьма часто термин «водка в полу простого вина» или «водка в полы от простого вина». Этот термин применяли для обозначения чаще всего полуфабриката, предназначенного для дальнейшего изготовления либо лекарства, либо напитка. Он означал добавление воды ровно в половину от объёма спирта, полученного после перегонки раки, то есть треть воды по отношению к объёму спирта второй перегонки, излюбленное соотношение в русском винокурении. Эта водка не всегда шла как напиток, ее крепость примерно держалась на уровне 18 градусов. Чаще всего она служила основой для дальнейшей перегонки, то есть для двоения. Итак, слово «водка» со второй половины XVIII века признано как полуофициальный термин в отношении бесцветной водки, хлебного вина, и как официальный термин в отношении ароматизированных и подкрашенных двоенных водок. Но эти последние называются уже не просто водкой, а русской водкой. В то же время лекарственные, зельевые водки утрачивают это наименование и переходят в разряд тинктур или ерафеичей, то есть в чисто медицинские понятия. Во второй половине 18 века слово водка в бытовом языке приобретает также жаргонный, порой бранный, презрительный оттенок, что следует связывать с распространением среди простого народа худшего вида водки. Водки в поле от простого вина, которая резко отличается и по качеству, и по виду от ароматизированных высококачественных водок дворянского сословия, которые неофициально именуются не водками, а настойками в домашнем бытовом языке дворянства и в художественной литературе того времени. Эти терминологические отличия всегда надо иметь в виду, когда мы знакомимся с историей XVIII века. За границей ароматизированные водки называют с конца XVIII века исключительно «русскими водками». Причём этот термин всё чаще применяют и в самой России, и к началу XIX века он становится повсеместно признанным. 5. XIX век. В течение XIX века происходит следующий этап в завоевании термином водка своего основного первичного значения, то есть распространение этого термина на понятие хлебное вино, а не только на русские водки, вышедшие из аптечных водок. Трудно установить, как в действительности распространялся этот термин в быту. В обычном, то есть приличном, литературном языке слово водка в первую треть XIX века фактически всё ещё отсутствует. Достаточно показательным примером в этом отношении может служить книга о России для юношества Виктора Бурьянова, где он именует водку всё ещё горячим вином. В то же время Александр Сергеевич Пушкин употребляет слово водка достаточно часто и в своих стихах, и в прозе, но всюду лишь в значении XVIII века. Сравните Евгений Онегин, русская водка. Капитанская дочка анисовая водка. Судя по словарю Владимира Даля, водка появляется в русском нормативном языке лишь с 60-х годов XIX -го века. Если учесть, что словарь составлен в 1859-1872 годы, у Владимира Даля слово водка вообще не указано как основное, чёрное словарное слово. Оно приведено им на уровне синонима вина и как деминутив от слова вода, но в то же время распространено и на хлебное вино. то есть впервые в своём современном значении. Когда же оно оказалось фактически впервые употреблено в таком качестве, установить можно лишь весьма приблизительно. Так, уже в начале XIX века слово «водка» встречается в медицинских и поваренных словарях как полноправный термин, хотя и без точной, и правильной дефиниции. Например, в домашнем лечебнике Парфения Янголычева, изданном в 1825 году, указано 1. Водка или винный спирт. Второе водки или настойки водочные. Как видим, в обоих случаях под словом водка подразумевают не то, что ныне определено этим термином. В первом случае с водкой целиком отождествлён винный спирт, что неверно, поскольку спецификой водки является именно то, что она представляет собой водный раствор винного спирта, на что мог не обратить внимание лингвист или филолог, но что не мог не заметить составитель медицинского словаря. Если же этот факт не имел для него значения, то это означает, что термин водка не был осознан во всей своей специфичности и не распространён на бесцветной водке. Во втором случае термин водка был отнесён к русским водкам по понятиям XVIII века. Таким образом, на 1825 год по сравнению с XVIII веком фактически существенных изменений в употреблении термина водка не произошло. Но в 1838 году в крупнейшем и подробнейшем справочном издании первой половины XIX века, энциклопедическом лексиконе Адольфа Плюшара, слово водка указано в качестве самостоятельного словарного термина, но не разъяснено, а сопроведено отсылкой к статье Спиртные напитки. Поскольку энциклопедия Плюшара была издана лишь до буквы Д, мы не можем установить, как понимали авторы этого издания в 1838 году этот термин. Однако ясно, что само по себе слово водка к этому времени было уже вполне узаконенным понятием, поскольку оно попало в словарь энциклопедии, то есть к этому времени перестало быть жаргонным. Надо пояснить, что словарь словаря плюшара составлял Николай Греч, который весьма чистоплюйски вычищал всё, что могло шокировать Николая I, который с 1836 года согласился быть патроном энциклопедического лексикона. И уж раз Николай Греч допустил упоминание этого слова, следовательно, оно было легитимизировано. В статье винокурения, помещённой в том же томе, термин водка отсутствует, но термин хлебное вино охарактеризован как спирт, разведённый водой, то есть фактически соответствует понятию водка, хотя этот термин к данному понятию не применён. Наконец, в экономическом лексиконе Авдеевых, изданном в 1848 году, Слово водка опять-таки употребляется как нормативное, основное слово, но понимается лишь как подслащённая, сладкая водка, либо как ароматизированная, указанный мятная, тминная, ирная, зорная и так далее. Причём соответствующие рецепты приготовления не во всех случаях предусматривают разведение винного спирта водой. То есть под водками фактически фигурируют в данном справочнике и водки, и нактуры. Это, конечно, можно отнести за счёт некомпетентности авторов "Домохозяйки и купца", но поскольку мы имеем дело с самым распространённым и признанным авторитетным хозяйственным справочником середины XIX века, то можно считать, что к середине XIX века термин "водка" стали употреблять шире. Он вошёл в язык, перестал отталкивать, шокировать образованных людей своей жаргонностью, но одновременно с этим его чёткое терминологическое значение смазалось. И то, что было связано с этим понятием в XVIII веке, постепенно утратилось, по крайней мере, частично. Во всяком случае, и Плюшар, и Авдеевы косвенно подтверждают, что понимание того, что водка по своей сути обязательно должна включать воду, что спиртной напиток без хотя бы трети воды не водка, было полностью утрачено. Так к водкам в экономическом лексиконе отнесены и Ерофейчи, для которых характерно как раз полнейшее отсутствие воды. Таким образом, в первой половине XIX века произошло лишь распространение самого слова водка в том смысле, что оно лишилось своей жаргонности, но понятие водки не только не пришло в соответствии со своим истинным значением, но и исказилось по сравнению с XVIII веком. Оно не было перенесено на собственно водку, то есть на хлебный спирт, разведённый водой. Следует отметить, что на протяжении всего XIX века существует выражение двойённая водка. появившееся впервые в 30-х годах XVIII -го века. Его употребляют в правильном значении. По-видимому, вследствие того, что «двоёные», то есть «крепкие» спирты всегда приходилось разводить водой, словосочетание «двоёная водка» оказалось чрезвычайно прочным. То есть слово «двоёный» всегда стало сопутствовать с словом «водка», хотя фактически смысл этого словосочетания к 60-м годам XIX -го века также утрачен – Ибо в ряде случаев в литературе встречаются факты, что под термином двойная водка понимают просто передвойной спирт, не разведённый водой. Таким образом, начало второй половины XIX века характерно внедрением в язык слова водка с одновременной утратой определённости и правильности его значения. Это привело к тому, что к 70-м годам XIX века начинается медленное вытеснение словом водка в бытовом языке прежнего понятия вина, как хлебного вина. Но этому процессу препятствуют в то же время два фактора. Во-первых, официальный казённый язык, согласно которому во всех питейных и торговых заведениях России существует лишь продукт, товар, именуемый вином. Во-вторых, играет огромную роль консервирующее воздействие общественного сознания. Привычка считать слово водка в приложении к хлебному вину лишь метонимией, свойственной подлому люду. И отсюда возникновение у растущего после 1861 года мещанства избегать по возможности употребления слова водка в так сказать своём парадно-бытовом языке. Об этом в частности говорит и тот факт, что из 400 пословиц, посвящённых водке, лишь 3 называют её водкой, в то время как все остальные именуют её либо вином, либо используют различные эвфемизмы, причём все три пословицы со словом водка являются новыми, относящимися к дореформенному периоду. В них важно то, что они чётко соотносят название водка с тем, что принято было до тех пор именовать хлебным вином, и, следовательно, употребляют термин точно по назначению. Важно и то, что поскольку эти пословицы достаточно чётко датированы концом 60-х, началом 70-х годов, они дают нам дополнительное основание датировать этим временем распространение на хлебное вино названия водка как термина русского языка. Таким образом, можно считать, что собственно водку начинают именовать водкой всего примерно 150 лет тому назад. Но и в это время термин "водка" становится далеко ещё не повсеместным. Термин этот прочно укореняется лишь в Москве и Подмосковье, а чаще в Петербурге. Но в ряде историко-географических районов он почти не встречается вплоть до конца XIX века. Так к востоку от Москвы, во Владимирской, Нижегородской, А в части Ярославской, Костромской и Ивановской областях внедрению слова водка в значении алкогольного напитка препятствует областная, местная привычка использовать это слово в смысле вода. Сходи за водкой-то на ручей. В русском поморье, в Архангельской, Вологодской областях и на севере Карелии, а также в части Новгородской и даже Тверской областях слово водка даже во второй половине XIX века продолжает использоваться в его древнем новгородском значении. хлопоты, бесполезное хождение как производное от глагола водить. В результате фактически вплоть до 90-х годов XIX века, а точнее до полного введения монополии, то есть до 1902 года, продолжают сосуществовать два названия водки: вино и водка. А также появляются новые эфемизмы: беленькое, белое подразумевает всё же вино, монополька, поповка подразумевает водку. Причём в официальном языке вплоть до 1906 года доминирует термин вино. В то же время в 70-х и 90-х годах XIX века, особенно в годы непосредственно предшествующие введению государственной монополии на водку, 1894 и 1902 годы, возникают попытки создать и ввести в употребление вообще новые, искусственные, исторически необусловленные наименования водки с сложной целью облагородить тем самым этот продукт. таковы народное вино, столовое вино и совершенно путанная винная водка. Все они не прибиваются, оказываются и народными, и для русского языка, и для выражения понятия водка. Дмитрий Иванович Менделеев, принявший деятельное участие в создании современной научной технологии производства водки, решительно отвергал все эти искусственные наименования и настаивал на введении единого официального названия. «водка» как наиболее полно отражающая характер напитка и одновременно являющаяся наиболее национальным русским названием. Если в 80-х-90-х годах XIX -го века водками принято было называть спиртные напитки, содержание алкоголя в которых колебалось от 40 до 65 градусов, а жидкости, которые содержали от 80 до 96 градусов алкоголя, называли только спиртами – То с 1902 года было установлено правило, что подлинной водкой, то есть московской водкой, может называться водка с идеальным соотношением алкоголя и воды в своём составе, то есть водка, содержащая ровно 40 градусов алкоголя. Спиртные напитки крепостью от 65 до 70 градусов, сделанные с сахарорастительными добавками, стали именовать бальзамами, русскими ликёрами, запеканками, а от 70 до 75 градусов ерофейчиками. Таким образом, вся спиртовая шкала была занята. До введения водочной монополии в 1894-1902 годах водку обычно составляли после середины 60-х годов XIX века очень просто – путем смеси 50% алкоголя с 50% воды. Эта смесь заменяла прежнее соотношение 1 к 2. Такая смесь давала 41-42 градуса спирта в напитке или по весу столько же процентов алкоголя в водке. Следовательно, чтобы получить точно 40-градусную водку, необходимо было точно взвешивать спирт, а не соединять объёмы. Процент спирта в воде определён тем, что при соединении спирта с водой происходит сжатие, контракция всей смеси. Это значит, что если мы возьмём литр чистой воды и смешаем его с литром 96,98%-ного спирта, то получится не 2 л жидкости, а гораздо меньше, причём это уменьшение объёма будет тем сильнее, чем крепче спирт. Что же касается уменьшения веса смеси, то оно будет выражено ещё реже, чем уменьшение объёма. Водно-спиртовые растворы или смеси в производстве их называют сортировками, представляют собой с физико-химической точки зрения так называемые смешанные ассоциаты. Строение этих растворов до настоящего времени всё ещё нельзя считать достаточно изученным. К сожалению, после Дмитрия Ивановича Менделеева крупные учёные изучением водки пренебрегали. А другие были не способны разгадать все сложности водно-спиртовых смесей. Эти явления подметил Дмитрий Иванович Менделеев и обратил внимание на их связь с появлением разного качества у различных водно-спиртовых смесей. Оказалось, что физические, биохимические и физиологические качества этих смесей также весьма различны, что побудило Дмитрия Ивановича Менделеева искать идеальное соотношение объёма и веса частей спирта и воды в водке. В то время как прежде смешивали различные объемы воды и спирта, Дмитрий Иванович Менделеев провел смешение различных проб веса воды и спирта, что гораздо труднее и что дало более точные результаты. Оказалось, что идеальным содержанием спирта в водке должно быть признано 40 градусов, которые не получались никогда точно при смешении воды и спирта объемами, а могут получиться только при смешении точных весовых соотношений алкоголя и воды. Если учесть... что вес литра воды при 15 градусах равен ровно 1000 граммов, вес литра 100-градусного спирта – 795 граммов, то ясно, что требуется очень точный расчёт веса воды и спирта, чтобы получить идеальную водочную смесь. Так, литр водки в 40 градусах должен весить ровно 953 грамма. При весе 951 грамм крепость водно-спиртовой смеси будет уже 41 градус – а при весе 954 грамма – 39 градусов. В обоих этих случаях резко ухудшается физиологическое воздействие подобной смеси на организм, и, строго говоря, обе они не могут при этом именоваться московской водкой. В результате проведенных исследований Дмитрия Ивановича Менделеева с конца XIX века русской, а точнее московской водкой стали считать лишь такой продукт, который представлял собой зерновой хлебный спирт перед районной водкой. и разведенный затем по весу водой точно до 40 градусов. Этот менделеевский состав водки и был запатентован в 1894 году правительством России как русская национальная водка «Московская особая». Первоначально называлась «Московская особенная». В то же время во всех западноевропейских странах, где спирт, полученный из разнообразного сырья – свеклы, картофеля, фруктов, риса, ячменя, пшеницы – пальмового сока, сахарного тростника и другого, либо дистиллировался примерно до 40 градусов, либо спирт-ректификат разводили с водой один к одному по объему, а не по весу, как в России, неизменно получали водки, содержащие либо 41,5, 42,8, 39,6, 38,7% спирта. То есть они либо превышали, либо не достигали золотой середины, 40 градусов. Это сразу же дистанцировало русскую новую водку от всех остальных водкоподобных алкогольных напитков или псевдоводок в других странах, поскольку они стали принципиально физико-технически, а не только качественно, резко отличаться от русской монопольки. Насколько значительной оказалась эта дистанция и сколь важное значение приобрело открытие идеального соотношения воды и спирта в водке, видно из исследования голландского ученого Ханса Гроувена, сделавшего в 1898 году анализ водок разных стран на содержание в них абсолютного алкоголя по весу. Таблица Гроввина, представленная в приложении, наглядно показывает, что русская водка не только стоит на втором месте после коньяка, но и оставляет далеко позади себя все другие крепкие напитки по качеству спиртового содержания. Здесь не рассматриваются другие важные показатели качества водки, её чистота, Высокая степень очищенности от примесей, свежухных масел и эфиров, что также связано с идеальным соотношением воды и спирта и с другими особенностями, присущими исключительно технологии производства русской водки.